Глава третья. Ночной гость. Николета. Я спала. Спала крепко, как только может спать человек, с трудом добравшийся до кровати. А ночью проснулась от странного шороха и испугалась, потому что сразу поняла, в комнате появился посторонний. И он наблюдал за мной из темноты, заставляя нервничать и гадать, кто именно решил сделать меня заикой. «Терри?» — на всякий случай прошептала, уже заранее заготавливая гневную речь, полную обвинений. «Все-таки дружба дружбой, но ждать, когда проснусь, можно и за дверью. Постучать. Неужели во что-то вляпался или снова ранено? Никто не пожелал со мной разговаривать. Тогда я хлопнула в ладоши, зажигая магические огни, и откатилась с места, будто этот некто может попытаться на меня напасть. «Да что же это?» — взревела я, задев локтем стену. Тут же обернулась, пытаясь увидеть того, кто посмел нарушить сон и уединение. Удивлению не было предела, потому что на стуле у шкафа сидела белка. Светло-рыжая, с темным хвостиком. Она смотрела на меня с любопытством. Мне даже показалось, что в глазах-бусинках промелькнуло ехидство. Моргнув, я попыталась скинуть дремоту. Чего только не приснится. Но ничего не изменилось, и белка продолжала сидеть и наблюдать за моими метаниями. «Вот ты, белочка, пожаловала», — произнесла я и села. Доработалась без выходных. Зверек смешливо фыркнул, продолжая смотреть на меня, будто выжидая, что еще скажу. «Привет, рыжая! Ты чья?» Я подтянула к себе сбившееся одеяло и укрыла им ноги. В доме было прохладно. С вечера даже не подумала протопить печь, а артефакты для нагрева стоили дорого. У меня был один, но я экономила на случай резкого похолодания. «А сейчас можно и одеяло натянуть, не неженка». Скосила глаза на форточку и вздохнула. Так и есть. Привычка дышать свежим воздухом не всегда служит хорошую службу. Белка застыла, глядя на меня глазами-бусинками. И тут я вспомнила про рульку, что оставила на столе. Она хоть и под стадисом, но дверь не прикрыта. Мало ли какие у этого зверька наклонности. Слишком умный взгляд у грызуна. Я спустила ноги с кровати и босиком пошлепала на кухню. Заработанное мясо убрала в шкаф, после чего повернулась, чтобы со спокойной душой отправиться спать. И тут наткнулась на укоризненный взгляд белки, почти оскорбленный. Можно подумать, я ее обидела. «И не смотри на меня так. Вы питаетесь растительной пищей». Я наставила палец на незваную гостью. «И еще раз повторяю. Ты чья и зачем пришла?» «Конечно, она даже не подумала мне отвечать». В какой-то момент я поняла, что выгляжу не слишком умно. Ну, что же делать? Кидать в зверька тапками? Грозить веником? Как-то некрасиво все это. Поэтому я поступила проще. Обошла рыжую и направилась спать. Завтра рано вставать. А если буду зевать на работе и клевать носом, то для полоса мои ночные разговоры с Белочкой не аргумент. Легла, натянула на себя одеяло. Попыталась прислушаться, но никакие посторонние звуки не вклинивались в тишину. В сон я провалилась очень быстро и даже не просыпалась. А когда очнулась, за окном уже было светло. Сразу вспомнила про ночного гостя. Поискала взглядом, но белки в комнате не было. Не было ее и на кухне. И я могла бы сказать, что зверь мне привиделся. Только примятое одеяло с одного края кровати напоминало место сна обычного кота. Перед тем, как уйти на работу, я закрыла форточку и с чистой совестью ушла. На улице не зима, у зверя мех. А после многочасовой переработки и не такие глюки привидятся. Лучше подстраховаться. Но внутреннее чутье утверждало, что мы еще встретимся с белкой. И это произойдет очень скоро.